Глава 5. Новичок. Хозяин, я отлучиться хочу. Вещички мои в комнате остались, присмотреть бы. Серебро он надел на себя, да упрятал в пояс, что приобрёл ещё у сбыщика. При себе-то оно надёжней. «Можно, конечно, и в банк поместить, но смысла в этом нет». Вскоре он собирался изрядно растрясти мошну. «А так-то, кроме коня, которого обихаживает конюх, хватает и иного. Да одна только кольчуга со шлемом и оружием чего стоит. Расхаживать же постоянно в броне – так себе удовольствие». «Да так-то у нас воровства не водятся, не смотри, что за воротами Града. Наручаться, конечно, не стану, люд разный бывает», – ответил хозяин постоялого двора. «Можно, конечно, и в банк поместить, но смысла в этом нет». И как быть? Мальца какого со двора кликне, монетку ему дай. Тогда исправный догляд будет. А как сам чего удумает? Не, такие тут не крутятся. Это же он не только себе заработок порушит, тогда и с никому из них веры не будет. И сколько дерут аспиды? Это как сговоришься, но ушлые, да, цену себе знают. Посоветуешь кого? Третий, как кликни. На зов прибежал белобрысый малец, одет в чистую домотканую рубаху, явно не по росту, но она подпоясана пояском, так чтобы подобрать выше колен. Ну и порты, потому как уже считается отрком. Не босоногий, в добро сплетённых лаптях, а это уже говорит в его пользу, либо родители заботливые, либо сам малец основательный и старательный. За вещичками в комнате приглядишь, поинтересовался Михаил Сколько глядеть-то? Для начала пока вьюн цветок не откроет, а там поглядим. В старину время определяли не только по солнцу и звёздам, но и по пению птиц или раскрытию и закрытию цветков некоторых растений. Вьюн открывает свои цветки в 8 часов. И после нужно будет уточню, малец. Нужно эдак до полудня. «Ну и чего тогда хоровод разводишь?» – деловито пожал плечами Третьяк. «Десять копеек, и хоть весь день приглядывать буду». «А не много ли просишь, мил человек?» – вздернул бровь Михаил. «То чай плата взрослого мужа за целый день трудов». «Твое дело. Хошь – плати, не хошь – не плати», – ответил малец и вновь пожал плечами. Но на этот раз с эдаким безразличием. Плату он, конечно, запросил более чем щедрую. Но с другой стороны, хозяин двора не стал бы советовать именно его. Хорошая репутация она дорогого стоит. Получишь свою плату, пообещал Михаил. Копейку вперёд, и не подумав тронуться с места, произнёс: "Молец". А вот сейчас было обидно. Смелив третика взглядом, покачал головой Михаил. То сам решай. Ты тут человек проезжий, коли не уплатишь, так и убытку с тебя никакого. А мне тут жить и слава дурная ни к чему. Резонно. Держи. Протянул он ему серебряную монетку в 10 копеек. Комнату-то сыщешь? Пойди, не маленький, и разберусь, деловито ответил тот. Договорившись об охране своего имущества, Михаил отправился на пробежку. Оно бы неплохо и в броне потренироваться, но пока рано. Для начала хватит и того, что путешествует в ней. Тренироваться и приучать тело к нагрузкам нужно постепенно. А то ведь с дуру можно сломать и то, что костей не имеет, в принципе. Пробежка удалась на славу. Прежние тренировки наконец начали давать результат. И если не прекращать систематические занятия, то прогрессировать он будет быстро. Пока не дойдёт до определённого уровня, когда развитие значительно замедлится, так оно всегда. Но ему олимпийские достижения ни к чему. После этого потренироваться ещё и по полной выкладке. А там уже только поддерживать форму. Вернувшись, он удалился на задний двор, где размялся и приступил к гимнастическим упражнениям, в том числе и растяжке. Работники, возившиеся у конюшни и вообще по хозяйству, взирали на него не без любопытства. А то это кое диво. Но Михаил не обращал на зевак никакого внимания. Пусть их смотрят. Затем дело дошло до силовых упражнений. С этим имелись определённые трудности ввиду отсутствия спортивных снарядов, но пришли на выручку подручные средства: каменюка, бог весть за какой надобностью валяющийся у забора, пара вёдер, наполненных водой, куда более объёмная бодья. Наблюдавшие за телодвижениями Романова кониох подошёл к бодье, после него ведок похотя слинцой подхватил её без видимого усилия. С несходительным хмыкнул кивнув троим зрителям в сторону горьи селача, и в развалочку унёсся ею на конюшню, бросив через плечо, мол, коней поить надо. Эта выходка вызвала насмешки со стороны Троицы и абсолютно не задела Михаила. Ну силёнку у них, хотя и не выделяется особой статью. Так и что с того? Зато даже без оружия на кулачках Романов укатает его на раз-два. В чём он сам ничуть не сомневался. А коли так, то чего тогда ериться и бросаться что-то доказывать? Сильные люди в большинстве своём в обществе несходительные, уступающим им и пыжащимся что-то там доказать. Под конец облился водой из колодца, окончательно взбодрившись, но ну и завершил столь славно начавшееся утро плотным завтраком. Не забыл прихватить кусок копчёного мяса, хлеб и гренку с битнёй для мальца. Чего это? Тут же нахохлился тот, когда Романов предложил ему перекусить. Ты не петушистый трятяк. По диплоту получил сполна. Это просто угощение. Благодарствую. Вот это уже другое дело. А то к ганашится прямо куда бы деться. Я в детенец. Может, получится на службу устроиться в княжескую дружину? Ну а куда же ещё? Ты не гляди, что я бодию, как конюх таскать не умею, в драке злой и умелой. При этих словах молец потупился и излишне энергично откусил от краюхи хлеба. Увидел его в окне Михаил, и выражение лица приметил. А было оно таким, словно Третьяк хотел сказать, мол, да уже бог такого хилого работодателя, которого за пояс всяк работник затыкает. Ну вот какой из него вой. Ладно, ушёл. А Броню удивился малец. К чему? Воинский пояс при мне, меч на боку, а больше мне и не нужно. Так на службу же поступать. Для этого броня совсем не обязательна. Воин, он не в силе, не в оружии и не в броне Он в голове, постучав пальцем по лбу, произнес Михаил Коли ума тут нет, так никакое железо не поможет Запомни, малой Я взрослый уже, вскинулся Третьяк Семья с меня кормится, как по весне батюшка помер И много вас? Мамка и три сестренки, мал-мала меньше Мда, попал ты парень Куда попал, не понял тот Да это я так, все, ушел Вчера он не дошел до детинца. Бог весть отчего, но банк находился вне его стен. Хотя, казалось бы, там куда безопасней. Впрочем, его здание само по себе тот еще крепкий орешек. Эдакий мини-замок внутри города. Вполне может выступить с дополнительным узлом обороны. При Михаиле в Киеве, Пограничном и Новгороде они располагались именно в детинцах. Но, похоже, со временем появились причины, от чего решили отойти от такой практики. Если улицы города были самыми обычными, в лучшем случае с деревянными тротуарами, то в Детинце они высланы бетонной плиткой. Деревянные башни и стены цитадели активно переодевались в камень. С углём в Червине, конечно, всё очень сложно. Речного пути по Славутичу к нему нет, зато окрест хватает лесов и цементные и кирпичные заводики активно дымят целыми днями. Куда? Слинцой поинтересовался воин, нёсший стражу у ворот княжьего подворья. Во двор детинца-то вход свободный. Он, по сути, является престижным районом города. Тут тебе и главный собор города, и княжьи палаты, и дома бояр, и центральная торговая площадь. К слову, на ней так просто место в рядах не займёшь. Даже торговать с возов может не всяк, кому вздумается. Все места застолбили раз и надолго. Ситуация один в один похож на рынок в его мире, где всё давно определено и поделено. Зато на княжье подворье вот так просто уже не попадёшь. Впрочем, как и в любое другое. Но это и нормально, иначе и быть не может. Мне в гредницу горазд птаха звал. Что-то ты обличием на воина не походишь, хмыкнул тот, что стоял справа. Михаил смерил его взглядом и вновь взглянул на того, что слева. Сколь скоро он начал разговор, то вполне возможно, что он и старший. Во всяком случае, по возрасту уж точно. От по ворот поворот Романов не примет. И дело тут вовсе не в самолюбии, а в возможном заговоре против великого князя. И нужно бы выяснить, показалось ему или так всё и есть. Если же ошибается, то не беда. Со службы и уйти всегда можно, вернуть серебро и вся недолга. Тут за дезертирами не охотятся, если не желаешь, чтобы вой от тебя уходили. Заинтересуй их, хотя за предательство спросят по полной. Елисей! крикнул старший кому-то за спину. Чего? Появился совсем уж молоденький вой, а скорее новичок. Наёмники оно, конечно, хорошо, но куда предпочтительнее те, кто вырос под твоей рукой. К слову, новичок не равно дружинник. Так что их число не определяется указом Мономаха, это Михаил выяснил. Зато возраст их ограничивается 18 годами. Все кто старше, либо в дружину, либо отсеиваются. Романов в беспомятие, как дело обстояло в истории родного мира, вполне возможно, что это уже изменение, вызванное его воздействием. Как и то, что привнесённые новшества не продержатся долго и будут нивелированы историей, чего ему не хотелось бы. А потому он уж постарается сделать их необратимыми. Сходи за птахой, распорядился старший. Слушаюсь, отозвался новичок и умчался выполнять распоряжение. Вскоре появился давешний здоровяк, которого сопровождал зван, оба в пропитанных потом рубахах, не иначе как занимались на тренировочной площадке. Воинское искусство дело такое, требует постоянного оттачивания навыков. Вот так и проявишь лень, А там не успел оглянуться, как с тебя уже стягивают броню на трофеи. Пришел, стало быть. Окинув его взглядом с ног до головы, констатировал Гораст. «Как видишь, спишь долго. А мне торопиться некуда. Лишь и бог тут не привечают». «Так я и не напрашивался. Нужен, веди на тренировочную площадку. Нет, так я пойду. Еще успею свой караван нагнать». «Что-то мне кажется, что тебе эта служба не больно-то и нужна», — хмыкнул молодой стражник. «Когда кажется, креститься надо. Но тут ты угадал, я без работы не останусь. Ну так что, Гораст, идем или как?» «Ну пошли и глянем, кто ты есть таков». Старший стражник хмыкнул и кивнул, мол, проходи. Михаил не стал заставлять себя уговаривать. Понабивал себе цену и хватит, а то перебор выйдет». Главное, он понял, воины к князю и впрямь нужны. Иначе с ним прилекаться никто не стал бы. Вот бох, а вот порок. Ещё и пинка выписали бы, в смысле, могли бы попробовать. Да только кто же им такое спустёт? Уж не он это точно. Гридница дружин расположена в стороне от княжеских палат, представляет собой широкое и длинное одноэтажное кирпичное здание с высокой двускатной черепичной крышей. Там, помимо того, что проживают дружинники и новики, проходят пиры, празднества и торжественные мероприятия с большим стечением народа. С тыльной стороны тренировочная площадка с различными тренажёрами и спортивными снарядами. Всё как полагается: чугунные гири, гантели, штанги. Всё это разнообразие изделия литейной пограничного. Начали изготавливать ещё при Михаиле Под кого князьям не жалко денег, ясное дело под своих дружинников. Вот и не зацикливались ли тени на печных наборах и посуде. Только если двор и улица детинца вымощены тротуарной плиткой, то здесь песок. И падость не так травмоопасна и ближе к реальности, потому как стоять на твердой поверхности куда проще. А тут и неровностей хватает, и опора не всегда надежная, нога может поехать. На площадке сейчас тренировалось с полсотни бойцов. В основном новики с наставниками. Хотя без труда и сотня поместятся, так чтобы не мешать друг другу. Особое внимание у дружинников уделяется именно индивидуальной подготовке, чего Михаил в свое время старался всячески избегать, если только речь не об особистах. Опять же, индивидуального бойца нужно готовить годами, а строевого вполне возможно подготовить и за год. «Тут ведь вся соль во взаимодействии». «А ты чего без брони явился?» – поинтересовался Гораст. «А чего в ней париться? А на падине Пушинка?» – ответил Михаил. «Вот ты чудак-человек. Не ж ты думаешь, что тебя без испытания в дружину возьмут?» – задорно тряхнув светлыми кудрями, произнес Зван. «Отчего же? Умение свои показать потребно. Только с чего ты взял, что я позволю к себе прикоснуться?» На всякого умельца найдётся другой умелец, хмуро возразил Гараст. Не спорю, но коли получу под рёбра, так мне и надо, или испытывать станешь боевыми клинками. От чего же? Лучше обнами обойдёмся. Может, тогда хоть стёганку накинешь? Это вонючую после сотни другой учеников. Не благодарите. Я уж как-нибудь так. Я предупредил, пожал плечами Здоровяк. Для начала вооружились щитами и короткими копьями. Надо сказать, сделано по уму. Вместо наконечника намотано пенька, так что и баланс сохранился, и если прилетит, то вполне безопасно, даже если без защитной одежонки. Против Михаила вышел сам Гараст. Чтобы не иметь преимущество, он также отказался от стёганки. Хотя, скорее всего, вызвано это было тем, что этот доспех стеснял движение. Крича он куда серьёзней кольчуги или ламеллярного доспеха. К слову сказать, в последних щеголяла вся дружина и даже новики. Более того, в Европе всё чаще этот доспех и шлем называли русским. Он уже значительно отличался от ромейского, хотя и являлся его логическим продолжением. Был куда удобней и обладал лучшей защитой. На протяжении многих лет он активно вытеснял кольчугу, которая все больше становилась уделом ополчения. Та же песня и с изогнутыми мечами с утолщением на треть кострию и гнутой рукоятью. Они также именовались русскими, правда, если доспех у европейцев считался выгодным приобретением, от клинков они отказывались, отдавая предпочтение своим. Михаил принял копье гораздо на щит, выставив его под углом – Будь здесь даже стальной наконечник, он всего-то выбил бы щепу. Но и сам в свою очередь атаковал. Впрочем, с тем же результатом. Вот только останавливаться на достигнутом Романов не собирался. Предвидя это, он с ходу продолжил атаку, подбив опорную ногу противника. Тот запнулся лишь на мгновение, потеряв устойчивость, но именно в этот момент Романов атаковал его щитом, вложившись всей массой своего тела. Если бы дружник стоял на ногах крепко, то ничего-то у новичка не получилось бы. Уж больно могуч противник. Однако Михаил атаковал, воспользовавшись неустойчивым положением, гораздо, а потом опрокинул его на спину и тут же нанёс удар копьём в грудь. Не в полную силу, а так, чтобы только обозначить укол. Они ещё дважды сходились, и оба раза Гараст бывал бит, причём разными способами. После копий в их руках оказались учебные мечи. Не сказать, что смена оружия существенно помогла птахе. Трижды они сшибались, и трижды схватка оставалась за Романовым. Он собирался произвести впечатление, а потому и не думал скромничать, выдавая все, на что был способен. «А как насчет подраться со мной?» С задорной улыбкой вышел на площадку Зван. «Хм... В руках у него два учебных меча. Обои руки против воина со щитом и мечом имеют преимущество». хоть и не сказать, что подавляющее. «А мне два клинка можно или возбраняется?» – поинтересовался Михаил. «Не возбраняется», – послышался молодой и звонкий голос, явно привыкший отдавать приказы. Михаил глянул на говорившего. Его ему раньше видеть не доводилось. Зато знавал его отца. Сынок сильно на него смахивает. «Не одно лицо, но все же». И уж кому-кому, а Романову с его абсолютной памятью определить схожесть не составляет труда. «Благодарю, князь», — с легким поклоном произнес Романов. Он и зван сошлись со стуком и треском. Деревянные мечи порхали, сливаясь в размытые силуэты, так, словно и не были раза в полтора тяжелее стальных. Сшибка длилась не больше полминуты. Наконец на ногах остался только Михаил». Зван же стоял, скрючившись на колени, и через раз, дыша, ронял в песок тягучую слюну. «Ну ты как, цел?» — поинтересовался Романов, опуская мечи. «Не дождешься!» — прохрепел воин. «Вот и хорошо. Извини, малость не рассчитал. Но и ты хорош так-то наседать». «Это да!» — Зван оказался настоящим мастером обои рукого боя. Однозначно не такой сильный, как Гараст, но более подвижен и ловок. Михаилу пришлось приложить все свои умения, чтобы управиться с ним. Если бы не его навык вести бой, отстранившись и управляя телом словно со стороны, то ему не управиться и со званом. Но как бы он ни был ловок, а против машины, в которую по факту превращался в бою Михаил, оказался бессилен. К этому моменту за испытанием наблюдали уже все собравшиеся на площадке, позабыв о тренировке. Михаил видел во взгляде князя желание самому сойтись с новичком, но, наверное, он всё же уловил, что никто ему делать поблажек не станет, а потому решил не ронять свой авторитет. "Ну как, Гораст, лук и конный бой будем проверять?" поинтересовался Романов у своего вербовщика. "Будем", совершенно спокойно произнёс Петраха. Все испытания Михаил прошёл с честью. Особенно всех поразило то, как он обращался с луком. Каждая стрела находила свою цель. Наблюдавшие за испытаниями сами воины, и способные оценить умение другого. Коль скоро новичок выдаёт такие результаты из незнакомого лука и со стрелами из обоза, на что же он способен, если в его руках окажутся изготовленные самолично? Как звать, приблизившись, поинтересовался князь Михаила сын Романов представился он. Значит, ищешь службу, Михаил? Ищу, князь. Ко мне пойдёшь? Коли плату добрую положишь, от чего бы и не пойти. Говору тебя не наш, лях? В 12 веке так называли поляков. Так, князь, ответил Михаил. Дружинники у меня получают 14 рублей в месяц. Прости, князь, но я пока плохо понимаю русские рубли. Сколько это в дерхемах? 60. Достойная плата. Но в Царьградской варанге я мог бы получать больше трёх сотен монет, и это если служить не в Стольном граде. Ну, Царьград далеко, до него ещё добраться надо. Да и в варангу попасть не так просто. И не подумал злиться, князь. Всякий уважающий себя воин знает себе цену. Если нет, то чего к нему должны проявлять уважение другие? Так что ничего удивительного в поведении новичка не было. Я слышал, что не всякому те двери открываются. Но у Базилевса и обычный вой не меньше полутора сотен дирхемов получает. А я вой не простой. Тот, кто тебе это рассказывал, сильно приукрасил. То плата не простого воя, а гвардейца, куда иноземцу путь заказан. В армии же получают 90 дирхемов. При этом солдат сам должен внести в казну свое жалование за три года службы. То есть три тысяча двести сорок дирхемов. Да еще выкупить доспехи и оружие, коими его снабдят. А это еще где-то тысяча сто пятьдесят монет. У тебя есть столько серебра? Я о таком не слышал. Потому что слушал только про варангу. А их, да, берут без взноса. Ромейский император полагает, что служить ему – честь, за которую не грех раскошелиться. М да, чудные дела твои, Господи. «Ну и на столь малую плату, что предлагаешь ты, я согласиться не могу». «Восемьдесят шесть дирхемов в месяц – это получается двадцать рублей, плюс доспех, оружие и конь. Это мое последнее слово». «Согласен, князь», – подумав для виду, наконец произнес Михаил. «Вот и ладно». «Гораст, ты его привел, к себе в десяток и забирай». «Слушаюсь, князь». «У казначея вдвое больше против обычного возьмите». Эх, к тебе подфартило. Мне положили 17 руб., а тебе сразу 20, заметил Зван, провожая взглядом князя. Так ты десятник? глянув на птаху, поинтересовался Михаил. Так и есть. А о чём князь вещал насчёт двойной оплаты? решил уточнить Романов. За новичка, что приведём, плата отказны полагается в 1 рубль. За тебя положили два. Сегодня гуляем, довольно осклабился Зван.